Глава 41. Никаких случайностей. Я не могу быть историком восстания не потому, что не способен к историческим обобщениям, а просто потому, что я его не видел. Избранный в Центральный Повстанческий Штаб, я просидел безвылазно на втором этаже отеля ОМОН, ничего не видя, кроме хлопающих дверей, входящих и выходящих людей, табачного дыма и зашторенных окон, просидел до той самой минуты, когда пришла, и моя очередь предъявить, уже не мундирным патрульным, свою пластмассовую красную фишку. Она служила паролем и пропуском, гарантировала безопасность в случае нападения своих и давала право руководству любой, не имевшей командира повстанческой группой. Полицейская хунта справляла свой триумфальный день пышно и пьяно. Повсюду развивались расшитые золотом флаги, превращавшие улицы в некое подобие галунных мундиров. Желтые розы цвели на кустах и на окнах. И пьяны на этот раз были не только полицейские, пьющие без просыпу бог знает какие сутки, Специальным указом властей с утра была объявлена бесплатная раздача вина не только в ресторанах, барах и кафетериях, но и в каждой торгующей вином ловчонке. Где для этого были сооружены специальные стойки? «Пей, сколько влезет!» И пили. К полудню, по здешнему к девяти утра, На улицах плясали горланили, как на ярмарочной попойке, толпы пьяных людей. Что-то вроде карнавала, не то в Зурбагане, не то в Лиссе, когда-то описанного Грином. Только женщин было сравнительно мало, они, должно быть, прятались по домам, не рассчитывая на защиту полиции в случае неизбежных скандалов. Голунщики сами затевали скандалы по всякому поводу и без повода, полили куда попало, как супермены из американских вестернов, и не пьяницы на улицах, ни замкнувшиеся на все замки и запоры их жены и дочери, даже и думать не думали, чем может закончиться эта пародия на Гриновский карнавал. Меня поражали и беспечность хозяев города, их полная неосведомленность о том, что назревало у них под носом, и продуманная оперативность повстанческого штаба и его якобинских сил. Вспоминалась Зерновская. С нами или без нас, а они свое дело сделают. И они делали его согласованно, четко и. Почти безошибочно. Ошибки, конечно, были, но и они уже не смогли ни сдержать, не ослабить развернувшейся пружины восстания. Она начала раскручиваться сразу же после полудня, чтобы к концу дня, а точнее к началу полицейского банкета в Олимпии, все жизненные центры города и его окрестности оказались в руках повстанцев. Как это происходило, я узнавал по телефону в бывших апартаментах Этьена, в отеле ОМОН. Наличие телефона здесь и побудило штаб сделать эти апартаменты центром восстания. Томпсон предлагал мэрию, но ОМОН был тише и малолюднее, а потому и безопаснее. Я всегда удивлялся парадоксам, который все время порождала эта искусственно созданная жизнь. Отсутствие телефонной связи, например, ограниченной какой-нибудь сотней номеров в городе с миллионным населением, с каждым годом создававшее все растущее неудобство, стало истинным благом для организаторов восстания, позволившим засекретить его до самой последней минуты. Наличие телефона дало бы возможность любому полицейскому или обывателю прохвосту предупредить власти о замеченных им каких-нибудь подозрительных с его точки зрения явлениях. Но в городе по телефону общались только члены клуба состоятельных или полицейская периферия со своим городским руководством. Даже в майн телефон был только у коменданта и его заместителей в отдельных рудничных секциях. После полудня все периферийные телефонные пункты были уже в руках повстанцев, а въезды в город контролировали уже не полицейские, а рабочие патрули в галунных мундирах. Полицейские заставы были захвачены даже не в первые часы, а в первые минуты восстания. Стил по телефону с моей заставы у выхода из континума. Сообщил, что автоматчики Фляши уже снимают полицейские патрули по всей протрассе. Не имеющие огнестрельного оружия, лучники отдельной колонной движутся к городу. Он интересовался, скольких мы сможем вооружить по прибытии на место. «Сотню, не больше», — подсказал мне сидевший рядом Томпсон. «Есть же оружие на центральном складе!» — горячился Стил. «Любая акция в городе сейчас преждевременна. Все развернется к вечеру. Очищайте окрестности, не спешите». «Где минье? вспомнил я о своем преемнике на заставе. «Кому нужен его труп?» — кричал Стил. «Я не могу задерживать лучников». Томпсон, не спавший всю ночь, устало махнул рукой. Пусть дойдут до заставы. — Вы помните Робин Гуда? — спросил я. — Нет, — сказал он и зевнул. — Разрешите вздремнуть по-стариковски. Разбудите, если понадобится. Я остался командовать парадом. Мартин распоряжался амнибусами в Майн-Сити, Фляж объезжал заводы, формируя отряды коммунаров. Где-то в глубинах памяти он зацепил это слово и настоял на присвоении его вооруженным рабочим группам. Хони Бирнс, мой скаковой тренер, тоже член штаба, командовал конниками связными поддерживающими сообщения между очагами восстания. Он сидел внизу за конторкой портье и отдавал распоряжение входящим и выходящим наездникам. Когда возникала необходимость, я спускался к нему и сообщал, куда нужно послать нарочного. «Не забыл Макдуфа», — вздыхал он. «Какого коня сгубили?» Сгубил его Бойл во время одной неосторожной поездки не то на заставу, не то в Майн-Сити. Узнавший об этом Хони Бирнс перестал разговаривать со всеми знакомыми полицейскими. Он не здоровался с ними, не подавал руки и отворачивался при встрече. За это его сослали в Майн-Сити, откуда совсем недавно вызволил Оливье. Кстати, Оливье аккуратно позвонил в десять. «Все в наших руках», — начал он без преамбулы. Обошлось почти без жертв. «Какие-нибудь два десятка убитых и раненых. Тяжелых ранений нет. Зато блокбоссы, информаторы и пытавшиеся сопротивляться охранники уничтожены полностью. Остальных без оружия и мундиров — Погнали в лес.